Вступайте, полуженете без меня, если я ещё не засну к вашему возвращению. Мы вместе выпьем по чашечке липового чая. Когда они ушли, он включил был телевизор, но тут же выключил его, съел ломоть ветчины с твоего холодильника и лёг в постель. У него был превосходный детективный роман, большая бутылка минеральной воды под рукой, сигареты, а по радио передавали очень хороший концерт.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 И Наталья решила поступить на работу. Она сообщила Жюлю, что нашла себе очень хорошее место в туристическом агентстве с приличным, кажется, жалованием, которое поможет им сводить концы с концами, что было зачастую нелегко. Жюль сначала засмеялся. Ему стало досадно, что она устроилась без его содействия, и забавно было вообразить себе Натали за конторским столом. Разве ты уже успела осмотреть все музеи? Что это на тебя нашло? Я целыми днями ничего не делаю, ответила Анна. Так совсем отупеешь. А что ты делала в Лиможе? В Лиможе у меня было благотворительное общество, спокойно ответила Анна. Он расхохотался. Вот сумасшедшая. Я понимаю, это кажется нелепым, заметила Анна. Но знаешь, я многим помогала.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 Кстати, о путешествиях. Когда возвращается цветочник, дело в том, что фотограф американицу порствовал. Он забрасывал Наталью розами. Вот почему Жэль дал ему такое прозвище и нежными письмами. Ему пришлось отправиться в дальнюю поездку и почти ото всюду он посылал Наталье вполне безобидные открытки со спокойной уверенностью человека, решившего ждать хотя бы 30 лет.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 которого Жюль представил ей однажды. Тот всё ещё ждал выхода из колонии своего юного друга. Кстати сказать, Горнье всё больше перекладывал работу на плечи Жюля, и зачастую Жюль, возвратившись домой, заставал там Горнье